Мистер Уэллер, человек тучный, бросился сразу в толпу в отчаянной надежде пробиться в каком-нибудь удобном месте. Успех не вполне оправдал его ожидания, ибо шляпа, которую он забыл снять, была нахлобучена ему на глаза каким-то субъектом, на чью ногу он наступил довольно тяжело. По-видимому, этот индивид немедленно раскаялся в своей горячности, ибо, пробормотав какие-то невнятные слова, выражающие изумление, он увлек старика в вестибюль, и после энергичной борьбы стащил с него нахлобученную шляпу. «Сэм, — Сэм, воскликнул мистер Уэллер, когда получил возможность лицезреть своего спасителя. Сэм кивнул головой. — Ты почтительный и любящий сынок, что и говорить! — заметил мистер Уэллер. — Нахлобучивай шапку старику отцу! — Ну как я мог знать, что это вы? — возразил сын. Или вы думаете, что я должен был угадать, кто вы такой по ваши ноги? — «Пожалуй, это верно, Сэмми», — отвечал мистер Эллер, тотчас же смягчившись. «Ну что ты тут делаешь? Твой хозяин ничего тут не добьется, Сэмми. Они не вынесут такого, это, вредика. и Ни за что и не вынесут, Сэмми». И мистер Эллер с торжественной миной законоведа покачал головой. «Ну и вздорный старик», — воскликнул Сэм, — «вечно толкует о вредиках и алиби, во всякой всячине». «Кто вам говорил о... как его... вредике?» Мистер Эллер ни слова не ответил, но еще раз покачал головой с весьма удрученным видом. «Да бросьте вы трясти башкой если не хотите, чтобы пружины лопнули!» — нетерпеливо сказал Сэм. «Ведите себя благоразумно! Вчера вечером я таскался к маркизу Грэнби, разыскивая вас!» «А маркизу Гренби, видал, Сэмми?» — со вздохом осведомился мистер Эллер. «Видал!» — отвечал Сэм как поживает, милое создание. «Подозрительно», — сказал Сэм. «Мне кажется, она помаленьку себя разрушает, злоупотребляет этим вот ананасным ромом и подобными сильнодействующими лекарствами». «Ты это всерьез говоришь, Сэмми?» — глубокомысленно осведомился старший. «О да, всерьез», — отвечал младший. Мистер Эллер схватил сына за руку, пожал ее и выпустил. При этом физиономия его выражала не уныние или опасение, а скорее сладкую робкую надежду. Луч примиренности и даже довольства осветил его лицо, когда он медленно проговорил. «Я не совсем уверен, Сэмми. Я не говорю, что окончательно убедился. Ну, как, придется разочаровываться. Но мне кажется, мой мальчик, мне кажется, что у пастыря печень не в порядке». «Разве у него скверный вид?» — полюбопытствовал Сэм. «Он на редкость бледен», — отвечал отец. «Вот только нос стал краснее. Аппетит у него неважный, а Ром сосет здорово». Казалось, воспоминание о Роме вторглось в голову мистера Эллера, когда он произнес эти слова, ибо он стал мрачен и задумчив, но очень быстро оправился о чем свидетельствовала целая азбука подмигиваний, которыми он имел обыкновение услаждать себя, когда бывал особенно доволен. «Ну, а теперь поговорим о моем деле», — начал Сэм. «На уши и молчите до тех пор, пока я не закончу». После такого краткого предисловия Сэм передал по возможности сжато последний знаменательный разговор с мистером Пиквиком. «Остался там один, бедняга!» — воскликнул старший мистер Уэллер. — И никто за него не заступится, Сэмвелл. Эдг не годится. — Конечно, не годится, — согласился Сэм. это знал раньше, чем пришел сюда. — Да ведь они его живьем съедят, Сэмми! — возопил мистер Уэллер. Сэм кивнул в знак того, что разделяет эту точку зрения. — Он вошел туда, совсем сырой, Сэмми, — сказал мистер Уэллер, выражаясь метафорически. — А там его так поджарят, что... «Самые близкие друзья не узнают. Жареный голубь — ничто по сравнению с этим, Сэмми!» Сэм Уэллер еще раз кивнул. «Это не должно быть, Сэмвелл!» — торжественно сказал мистер Уэллер. «Этого не будет!» — сказал Сэм. «Разумеется!» — подтвердил мистер Уэллер. «Ну, ладно!» — сказал Сэм. «На ли вы очень хорошо, совсем как красноносый Никсон в шестипенцевых книжках с его портретом?» — А кто он такой, Сэмми? — полюбопытствовал мистер Уэллер. — Ой, не все ли вам равно? — отрезал Сэм. — Хватит с вас того, что он не был кучером. — «М -м -м. Я знал одного конюха с такой фамилией, — задумчиво сказал мистер Уэллер. — Не тот, — возразил Сэм. — Мой джентльмен был пророк. — Какой пророк? — осведомился мистер Уэллер, строго взглянув на сына. — Человек, который предсказывает, что случится, — объяснил Сэм. «Хотел бы я с ним познакомиться, Сэмми», — сказал мистер Эллер. «Может быть, он бросил бы луч света на ту самую болезнь, о которой мы только что говорили». «Ну, что поделать? А если он умер и никому не передал своей лавочки, стал бы толковать не о чем». «Продолжай, Сэмми», — со вздохом добавил мистер Уэллер. «Так вот, вы тут пророчествовали, что случится с хозяином, если он там останется», — продолжал Сэм. «Не придумаете ли вы какого-нибудь такого подходящего способа о нем позаботиться?» «Нет, не придумаю, Сэмми», — с глубокомысленным видом ответил мистер Уэллер. «Так-таки не единого способа», — осведомился Сэм. «Не единого», — отвечал мистер Уэллер. «Вот разве...» И луч прозрения осветил его физиономию, когда он понизил голос до шепота и приложил губы к уху сына. Вот разве вынести его в складной кровать потихоньку от тюремщиков, Сэмми, или нарядить старухой под зеленой вуалью?» Сэм Уэллер неожиданно принял с презрением эти оба предложения и повторил свой вопрос. «Нет», — сказал старый джентльмен, — «если он не хочет, чтобы ты там остался, я никакого выхода не вижу». «Нет проезда, Сэмми, нет проезда!» «Ну так я вам скажу, как проехать», — объявил Сэм. «Я вас попрошу судить мне 25 фунтов». «А какой это этого будет прок?» — полюбопытствовал мистер Эллер. «Что будет, то будет», — отозвался Сэм. «Может быть, вы их потребуете обратно через пять минут? Может быть, я скажу, что не хочу отдавать и выргаюсь. Не придет ли вам в голову арестовать родного сына из-за этих вот денег и отправить его во флит? А? Что скажете, бессердечный продяга?» После ответа Сэма отец и сын обменялись полным телеграфическим кодом кивков и знаков, а затем старший мистер Эллер сел на каменную ступеньку и принялся хохотать так, что побагровел. «Ты что за старая образина!» — воскликнул Сэм, возмущенный такой потерей времени. «Но рад чего вы сидите здесь и превращаете свою физиономию в дверной молоток, когда впереди столько дела? Где у вас деньги?» «Под козлами, Сэмми! Под козлами!» — отвечал мистер Эллер, расправляя морщины. «Подержи мою шляпу, Сэмми!» Освободившись от этого времени, мистер Эллер резко вывернул туловище на одну сторону и, ловко изогнувшись, ухитрился запустить правую руку в чрезвычайно вместительный карман, откуда после долгих усилий и пыхтения извлек бумажник и ног того, перетянутый широким ремешком. Из этого хранилища он вытащил пару ремешков для кнута, три-четыре пряжки, мешочек с образчиками овса и, наконец, небольшую пачку очень грязных банковых билетов, из которой отсчитал требуемую сумму и вручил ее Сэму. «А теперь, Сэмми!» — сказал старый джентльмен, когда ремешки, пряжки и обращики снова были спрятаны и бумажник опущен в недра того же кармана. «А теперь, Сэмми!» Я тут знаю одного джентльмена, который обделает для нас это дело в одну секунду. Блюститель закон, Сэмми, а мозги у него как у лягушки, разбросаны по всему телу до самых кончиков пальцев. Друг лорд канцлера Сэмвелл, так что стоит ему только сказать, что он хочет, и тот посадит тебя под замок на всю жизнь. Ну-не-не-не, это ничего не нужно, сказал Сэм. Чего не нужно? осведомился мистер Уэллер. — Ничего такого против Конституции, — отрезал Сэм. — После перпетум мобиле хабис корпус — самая расчудесная выдумка. Я частенько читал об этом в газетах. — Да, какое же она имеет отношение к делу? — спросил мистер Уэллер. — А такое, — сказал Сэм, — что я буду стоять горой за это изобретение и, соответственно, поступать. Нечего там шептать лорд-канцлеру, мне это не нравится. А вдруг это повредит делу? когда нужно будет выйти из тюрьмы. Уступив по этому пункту желанием своего сына, мистер Уэллер тотчас же отыскал высокоученного Соломона Пелла и сообщил ему о своем намерении немедленно получить приказ о взыскании 25 фунтов у судебных издержек с тем, чтобы приказ был направлен против личности некоего Сэмюэля Уэллера. Связанные с этим расходы выплачиваются Соломону Пэллу. Авансом. Поверенный был в прекраснейшем расположении духа, ибо попавший в беду поставщик лошадей был освобожден от ответственности по приговору суда. Он весьма одобрил привязанность Цема к своему хозяину, заявил, что она очень напоминает ему его собственное чувство преданности к его другу-канцлеру, и немедленно повел старшего мистера Уэллера в темпль скрепить присягой показания о долге, которое мальчик с помощью синего мешка написал тут же на месте.